Глава третья Первым делом мне в лицо ударил порыв холодного ветра, да так, что я с трудом на ногах устояла. Затем моя одежда вымокла до нитки под проливным дождём. «Это что за разгул стихий? Тут всегда такая погода?» Небо затянуло чёрными тучами, лужи по колено. И куда ни глянь, палатки, палатки, палатки. Болотного мерзкого цвета. «И здесь мне предлагается жить?» Рассерженная и мокрая ведьмочка – пошла на поиски справедливости, искать, на ком сорвать злость. Опираясь на метлу, чавкая по грязи, когда-то идеально чистыми ботиночками, решительно направилась к единственной прилично выглядящей палатке, самой большой, кстати, и красного цвета. Откинула полог и зашла внутрь. «Чё надо?» – поинтересовался недовольный голос. «Вам всё перечислить?» Также недовольно ответила я и обвела внутреннее, неотличающейся частотой убранство взглядом. Вдоль стен в одну кучу были свалены обшарпанные сундуки, у некоторых сломанные крышки съехали в сторону и показали миру их содержимое, а именно – разнообразный хлам. Отреснувших и потому уже негодных камней сионитов, обычно использующихся для освещения, до мужских панталонов, стеснительно выглядывающих из-под ржавого капкана для умертвей. На полу разбросаны обрывки бумаги, на мягких стенах крупным корявым почерком нецензурные надписи выведены. Очень нецензурные. Наверное, авторы с троллями консультировались, причем весьма успешно. По смыслу догадалась, что написаны они благодарными адептами факультета контроля. А посреди этого великолепия возвышался удивительно чистый стол с креслом. «Десять часов отработки!» Лениво распорядился полулежащий в кресле и плюющий в потолок упитанный гоблин. «За нарушение субординации!» Метла в руке напряглась. Опыт общения с гоблинами она сегодня получила, и бить их ей очень понравилось. «Хрен тебе!» – ответила невежливая я, крепче сжимая в руке метлу. Гоблин подавился очередным плевком и обратил на меня внимание. «Новенькое, что ли?» – прищурив желтый глаз, сообразил он. «Это временно», – заверила я. «Где вещи можно оставить? Тут?» «Нет ничего более постоянного, чем временное», – философски заметил гоблин. «Так что вещи бросай в свои палатки, а здесь нечего мне помещение загромождать». Я ещё раз скептическим взглядом обвела незагромождённое на его взгляд помещение, а отодвинула в сторону крупный осколок стекла. Но наглой зеленомордой сделал вид, что не заметил намёка. Флегматично придвинул с края стола к себе журнал, смахнул с него пыль, открыл и долго смотрел в него с умным видом. Потом широко зевнул, развернул журнал вверх ногами и снова туда уставился». «Палаточный городок, градовый сектор, десятое строение», – произнёс он наконец. «Как звать, адептка?» «Аннелли лерит ну можете не тратить время на запись, через пару часов вычёркивать придётся. Я только в деканат сбегаю. Соизволила я предупредить. Отказную подписать». Он старательно записал моё имя в журнал, проигнорировав предупреждение. «Дело хозяйское, мне его чернил не жалко». «Да, да, да», – обреченно закатил глаза, когда закрыл журнал. «Проходили мы это, с каждым проходили. И я здесь ненадолго, и я здесь по ошибке, и я здесь жить не буду. И спасите, помогите, выпустите меня отсюда». Тоже слышали. И ничего, учатся, живут и не вякают. «Слабохарактерные у вас адепты просто», – вынесла я вердикт. «Куда им до маленькой ведьмочки с большим потенциалом?» «Ну, не скажи», – неожиданно обиделся гоблин. «Для слабохарактерных они с завидным упорством пытаются сжечь мою палатку и взорвать деканат». «И как?» – затаило я дыхание. «Не горит и не взрывается», – радостно оскалился гоблин, показав мне два ряда заостренных зубов. «Это пока», – вырвалось у меня неосознанно. Вот еще руки от чужой деканат пачкать. Кому надо, тот пусть и взрывает. Меня это не касается. Я не сегодня, так завтра точно на видовской вернусь». Правда, в голову сразу вспомнился рецепт нужного зелья. Даже головы пришлось потрясти, чтобы согнать видение, в котором разлетался в щепки незнакомый кабинет. «О, ну тогда ты точно останешься. Нам такие нужны». Непонятно, за что похвалил меня гоблин. «И да». «Отказной можешь рвать при мне. Прямо тут. Как все. Люблю это зрелище». И он указал на усыпанный обрывками пол, и я презрительно скривилась. «У каждого своя коллекция». Невинно пожал он плечами. «И мою попрошу не топтать». Я демонстративно вытерла об его коллекцию свои грязные ботиночки, наблюдая, как зеленый цвет кожи гоблина меняется на пурпурный в крапинку. Но сразу видно, что он давно этот пост занимает. Два глубоких вздоха, сложенные ладошки напротив груди, и злость его отпустила. А он заодно и меня решил отпустить. Точнее, избавиться. «Дуй отсюда! У меня дел по горло!» В наглую сорвал он, снова устраиваясь в кресле поудобнее и закидывая босые и не очень чистые ноги на стол. «И какие же?» – не удержалась я от вопроса. «Тебя заселять!» Равнодушно закинул он руки за голову и приготовился дальше украшать потолок своими плевками. «Ах ты плевун, ушастый! От своих обязанностей комендантских отлынить решил!» – догадалась я. «Дуй, говорю, отсюда!» – повторил Гоблин. Но ведьмочки-лентяев бессовестных ох, как не любят, поэтому докапываются. А проводить, а место жительства показать, а с правилами ознакомить исключительно для того, чтобы каждое из них с особой жестокостью нарушить», – спросила я. «Бедненькая, так ты заблудиться боишься?» – сделал вид, что пожалел меня и не расслышал всего остального, комендант. «Тогда кротика возьми, он дорогу покажет». Достал из ящика стола самого настоящего слепого и черного, но поразительно крупного крота и швырнул его в мою сторону. Крот сделал сальто и, загребая лапками, ловко вошел в земляной пол, Словно профессиональный пловец в воду, через два шага вынырнул из ямки, разбросав вокруг землю, и оглянулся на меня, требуя идти следом за ним. Я бросила последний преисполненный достоинство взгляд на ленивого гоблина и последовала за кротиком, который снова разрыл землю и выглядывал любопытным носиком уже из следующей норки. Выйдя из-под защиты палатки под проливной дождь, я порадовалась наличию сумки, которую расположила у себя над головой. Избалованная метла тут же пристроилась рядом, тесно прижимаясь к тёплому боку черенком и щекача прутиками волосы. Вот ведь деревяшка деревяшкой, а тоже комфорт любит. «Веди меня, мой пушистый друг!» – торжественно обратилась я к Ротику. Он фыркнул и повёл. Сначала через сектор номер один, о чём сообщала огромная табличка. Сектор один – ливень. Да, именно с этого сектора и началось моё знакомство с палаточным городком. Затем, промокшая насквозь, я зашла на территорию сектора номер два. «Сектор 2 в Вьюга», – гласила табличка. Мокрая одежда тотчас же стала колом, дыхание перехватило, а ветер вперемешку со снегом сбивал с ног и валял меня в обнимку с метлой в глубоких сугробах. До третьего сектора я дошла на чистом энтузиазме, представляя, как буду громить свою палатку. И надпись меня сначала даже обрадовала. «Сектор три. Жара». Первые две минуты я согревалась и высыхала. Потом захотелось пить, потом захотелось в сектор номер два, потом захотелось кого-нибудь убить и сдохнуть. Сектор 4 Гроза. Принёс облегчение лишь до тех пор, пока молния не попала в меня, поставив волосы дыбом. Палатку свою я громить уже не собиралась. Я хотела её уничтожить с особым цинизмом, а останки принести в деканат, заставив самого декана ползать передо мной на коленях и целовать подол обгоревшего платья. «О, а вот и мой сектор!» Я кровожадно усмехнулась в предвкушении. «Сектор 5 Град. И за какие такие заслуги всё самое хорошее мне достаётся?» От болезненных ударов по нежной коже не спасала даже сумка над головой. Крот перестал показывать мордочку из-под земли, и ориентировалась я лишь на пропаханный в ней след. Наконец Кротик остановился возле небольшой таблички с уже знакомыми мне огненными буквами. «Градовый сектор. Десятое строение», — гласила надпись посреди пустого пятачка земли. И внизу мелким шрифтом. «Условия максимально приближены к полевым. Палатку ставьте самостоятельно». «Это что? Я зря шла? Да мне даже ломать нечего!» А под столбиком с табличкой стояла упакованная в чехол палатка и несколько железных колышков. «Высшая степень несправедливости!» Ругаясь во всю глотку, я обошла вокруг столбика с табличкой раза три, не веря своим глазам и поражаясь жестокой действительности, когда услышала сзади вежливое покашливание. «Вы должно быть новенькая», — раздался приятный баритон. «Я могу помочь?» Я резко обернулась и уперлась взглядом в жёлтые глаза с зелёным отблеском. «О, Боротень!» Промелькнуло в голове раньше, чем я смогла увидеть собеседника целиком. Молодой парень, чуть старше меня, в непроницаемом даже для града плаще, с любопытством меня разглядывал. Каштановые кудри намокли и беспорядочно падали на высокий лоб, губы застыли в блаженной улыбке. «Кого убить, в первую очередь, за эту погоду?» – поинтересовалась я, не утруждая себя вежливостью и знакомством. «А это на твой выбор», – понимающий усмехнулся он. Хочешь стихийников за то, что они когда-то тренировались на этом полигоне, а хочешь декана, который решил, дословно цитирую, «Это самая лучшая тренировочная база, что я видел. Аград сделать сможете?» «Декана», – мгновенно решила я. «Прекрасный выбор». Усмехнувшись, одобрил оборотень и протянул ладонь со светлыми коготками. Джей. «Анелия, Рид», – официально представилась я и пожала его руку. «Надеюсь, вас не затруднит показать мне деканат». «Что вы!» — шутливо поклонился оборотень. «Провожу, а потом палатку к вашему возвращению поставлю. Ведьмочки к этому вряд ли приспособлены». «А ведьмочки в этом и не нуждаются. Ведьмочки скоро вернутся в свое общежитие и забудут весь этот кошмар», — уверенно произнесла я. «Я на всякий случай поставлю». Ушел он от ответа, скинул себе плащ, надел на меня и взял за руку, поторапливая в обратный путь. «Лично я считаю, что молодая и привлекательная ведьма наш факультет только украсит». «У вас здесь девушек не хватает?» – поинтересовалась я. «Мало девушек», – вздохнул он. «Диманица и оборотница добровольно поступают, но скучные они какие-то. Пара некроман училась, но они уже выпустились». А жаль, прикольные подружки были, заводные и веселые. Сейчас в городском патруле работают. Зарвавшихся некромантов ловят, которые запрещенной магией балуются. После того баловства не только кладбища оживают, а по всему городу в домах даже крысы, сдохшие из подвалов, лезут. «Жуть!» – передернуло меня от отвращения. «То-то и оно», – подтвердил оборотень. А девчонки еще и последствия запрещенных магических воздействий сами устраняют. «Настолько сильные?» – удивилась я. «Обычные?» – пожал плечами Джей. «Просто у нас преподы хорошие, несмотря на свои... М -м, довольно странные методы обучения. Скоро сама поймешь. А те канат наши в западном крыле центрального корпуса, на третьем этаже». Вернулся он к основному вопросу, И повёл меня снова через все пять секторов, обняв за плечи и прикрывая непогоды своим горячим даже через слои одежды и телом. В сам центральный корпус Дженни пошёл, промямлив что-то нечленораздельное. Зато моей уверенности не поубавилось. Даже наоборот. После повторной прогулки по секторам я решила добиться справедливости за всех невинно промокших и замороженных в палаточном городке адептов. Злая мокрая ведьмочка с сумкой в одной руке и метлой в другой подошла к деканату, оставляя за собой мокрый след от стекающих с одежды струй воды. Ударом ноги распахнула дверь, ввиду того, что обе руки были заняты, и решительно вошла внутрь. «Если вы сейчас же от меня не откажетесь, то я буду жить прямо здесь!» С порога заявила я и бросила сумку на пол. Она с грохотом приземлилась, и все присутствующие вздрогнули и посмотрели на меня. Один только мужчина не вздрогнул, тот, на столе которого стояла табличка декан факультета контроля за магическими воздействиями магистр Эллен Гаттер. Он заполнял какой-то документ и оторвался от него не сразу, а выждав паузу после моего праведного возмущения. Пепельные волосы показались мне смутно знакомыми, и очки тоже. «Ящерица!» – выдохнула я и испуганно зажала рот ладонью. «Позорная...» Холодно закончил он за меня, смерив почти осязаемым за темными стеклами взглядом. «Да, он меня тоже узнал...» Все вокруг притихли, а я имела возможность присмотреться к нему при нормальном освещении. Если бы не видела его раньше в боевой трансформации, то ни за что сейчас бы не догадалась, что это Василиск, широкоплечий, с гордой осанкой, тонкими жесткими губами. «Ну разве можно заподозрить, что у такого симпатичного мужчины парализующий, а в минуты дикого гнева и смертельный взгляд, и вдобавок хвост зеленый отрастает?» Он медленно оторвал ручку от бумаги и положил ее на стол. И вроде такое привычное и обычное действие почему-то вызвало в стенах деканата панику. Тихую, безмолвную панику. Два стола деканов мигом опустили а три адепта, пришедшие договариваться насчет пересдачи, чуть ли не ползком сбежали из кабинета. Кстати, первый раз увидела, как вампиры бледнеют. Я с ним осталась один на один. И подумала, что вряд ли он будет целовать подол моего обгоревшего платья, а вслух почему-то спросила. «А вас все боятся, да?» Он промолчал, взял с края стола папку, тщательно изучил ее содержимое и шумно и очень печально вздохнул. «Так, значит, ректор решил очередное недоразумение мне сослать». «Почему это недоразумение?» – обиженно переспросила я. «Я, между прочим, отличница». Вместо ответа он стал зачитывать строки из приказа. «Грубое нарушение техники безопасности при работе с опасными и вредными веществами». Попытка приворота высокопоставленного лица с целью соблазнения. «Почему попытка?» – перебила я его. Смело подошла к столу и взяла за краешек приказ, поворачивая к себе. «Вы точно правильно прочитали? Весьма даже удачный приворот!» Увидев, как плотно сжались его губы и напряглась рука, я осеклась и даже слегка смутилась. И даже руку от бумаги отдернула. И даже на два шага назад отошла. «Да, я вообще-то случайно», — решила оправдаться я на всякий случай, потупив взор. «Я не хотела вовсе. Я бы в здравом уме не стала никого привораживать. Вас, кстати, даже два раза пообещала не привораживать и не соблазнять». «Рад безмерно», — процедил он сквозь зубы тоном, далеким от дружелюбного. «Я могу продолжать», — я великодушно кивнула. Гаттер раздраженно встряхнул приказ и снова зачитал. «Срыв практического занятия по темной магии. Срыв лекции у некромантов». «А это вообще не я!» – возмутилась несправедливо обвиненная ведьмочка. «Это девочки меня спасали!» Громкое шуршание сминаемого в кулаке приказа заставило меня остановиться. «А вас все боятся, потому что вы неуравновешенный?» Опасливо косясь на пришедший в негодность документ, невинно поинтересовалась я. «Я уравновешенный», – очеканил он так, что я убедилась. всех валить мне надо с этого факультета, и побыстрее». «А вы всегда такая говорливая, непочтительная и бесстрашная», – задал он встречный вопрос. «Нет, только когда терять больше нечего», – призналась я так и не поняв, укор это или комплимент. «Уверенная, что вам совершенно нечего терять, адепт корит», выждав паузу, проникновенно спросил декан. Я мысленно сравнила свою бывшую теплую уютную комнату в общежитии со сложенной палаткой под градом, строгую, но справедливую профессора Гредис с навевающим страх на своих студентов и подчиненных магистром Гаттером. Представила диплом со специальностью ведьма, который превращается в прах. «Теперь уже да», — еле слышно ответила я. Ответ его не устроил. Он промолчал, но я чувствовала его неотрывный взгляд. Я тоже молчала, опустив глаза. В воздухе нарастало напряжение, почти физически ощущалось, даже мороз по коже. Хлопнула входная дверь, и за моей спиной послышались шаги. Я вздрогнула и, прижав к себе метлу двумя руками, обернулась. «Милочка, вы здесь? Что-то случилось?» – разрядил обстановку знакомый без, державший в руках стопку книг. «Ой, а вас что, не недодушили?» – удивлённо спросила я, убедившись в его полном здравии. «Ну как же не недодушили? Что вы, как можно?» Он, похоже, даже обиделся, что я могла так подумать. «А кого бы ещё вместо меня в командировку до самого загробного мира отправили? Всё сделал в лучшем виде!» Послание передал и вернулся. Некроманты, они свое дело знают, оживили. А магистр Гаттер тем более. Только ты из виду скрылась, на раз мне шею сломал. С такой гордостью о собственном убийстве мне еще никто не сообщал. Даже неловко стало. Рада за вас. робко кивнула я, прикрываясь метлой. Психи. Кругом психи. Хотите, в следующую командировку вас с собой возьму? Водушевился бесёнок, складывая книги на соседний стол. «Благодарю покорно». Я неосознанно отошла подальше от бесёнка, поближе к декану. Потом вспомнила, что в командировку отправлял именно он, и застыла на месте, раздумывая. «Общество, кого из них безопаснее для юной ведьмочки, любящей жизнь?» «Боюсь, я ещё не удостоена подобной чести». «Так за компанию!» – предложил бес, невинно моргая чёрными круглыми глазами. «Нагистр Гаттер, поспособствуете?» У меня кровь в жилах застыла от подобной перспективы. «Адептам запрещено», — отрезал декан, вызвав во мне волну благодарности. «И загробный мир — не лучшее место для развлечения молоденьких ведьмочек, флип Флип разочарованно вздохнул и сел за стол, на который только что взгромоздил свои книги. «Секретарь», — прочитала я на стоявшей табличке. «Как тебе на новом месте? Понравилось?» Спросил секретарь с искренним участием, без тени и издевки в голосе. Моя злость вспыхнула новыми красками. «А вам бы понравилось жить на пустыре под градом?» Злобно прищурив глаза, спросила я. «Под градом?» Недоверчиво переспросил он и переглянулся с деканом. «Под ним самым!» «После дождя, снега, жары и попавшей в меня молнии я просто мечтала оказаться под градом». В голосе проскользнули истерические нотки. «Та сектор для пятикурсников!» – удивился Флип. «Туда первокурсники не доходят обычно, еще на третьем секторе издуваются и разворачиваются, а самых дохлых старшекурсники выносят». Вместо заготовленной гневной тирады я оказалась только способной застыть с открытым ртом. «У нашей новенькой поразительный талант знакомиться», — слегка улыбнулся краешком губ мой новый декан. «Как ты комендант Фергюса обозвала? Мне просто любопытно». «Плевон ушастый», — вспомнила я вслух, а потом резко спохватилась. «Но это позже, а сначала просто...» — послала его просто. Я окончательно смутилась, разглядывая с повышенным вниманием свои грязные ботиночки. «А что, за дело так-то?» — вступился за меня бесёнок-секретарь. «У него морда наглая давно, лопаты просит». Я обращаюсь к Василеску. «Может, пора его на место поставить?» «Он мне не мешает и не подчиняется. У него своё руководство есть». Пожал тот плечами. Чувство несправедливости всколыхнулось в маленькой ведьмечке особенно остро и заставило посмотреть декану прямо в очки. «Как это не мешает? Как это не подчиняется? Вы декан или кто?» Начала я возмущаться, размахивая руками метлой. «Ваши адепты живут в пыточных условиях, а вам все равно?» «Трудности закаляют характер», – невозмутимо ответил декан. «А уютное и теплое жилище его улучшает», – не согласилась я. А потом кто-то вредный с наклонностями самоубийцы дернул меня за язык. Или вы стремитесь к тому, чтобы ваши адепты вымерли, как почти все Василиски?» С глухим стуком тело потерявшего сознание бесенка упало на пол. Ручка в руке декана контроля за магическими воздействиями разлетелась на мелкие кусочки. «Тоже мне. Себя контролировать не может. А еще декан. «Слышь ты...» — резко начал он, упираясь сжатыми кулаками в стол и приподнимаясь со своего кресла. Я в сторону отпрыгнула, метлой прикрылась, а чувство самосохранения внезапно вернулось и пригрозило завязать мой язык в узел, если выживу. А декан взглядом убийственным сквозь очки сверлит. Того и гляди лопнут, дышат тяжело так, угрожающе. Губы плотно сжались, ноздри раздулись. А я хоть и маленькая худенькая ведьмочка, но не настолько, чтобы за черенок метлы полностью спрятаться, но попытку такую все же предприняла. Он шумно и медленно выдохнул, потом так шумно вдохнул, обратно опустился на своё место и попробовал исправиться. Слышь вы. Сам понял, что получилось не очень. Опять пару глубоких вдохов, потом смел осколки ручки прямо на пол, пальцами потёр виски и вроде как успокоился. Одыв корит: "Уйдите с глаз долой, искренне вас прошу". Устало произнёс декан. А я вроде рада была последовать его совету, но совесть врождённая не даёт. И чувство несправедливости, будь оно неладно. А я не могу, прилагая все усилия, чтобы не заикаться, призналась я, выглядывая из-за метлы. «Что ещё, адептка?» Откидываясь на спинку кресла, спросил он с безнадёжностью в голосе. «А я боюсь, что ваш секретарь в незапланированную командировку может отправиться». Отставляя метло в сторону и опускаясь перед бесенком на колени, ответила я. «Вам не стыдно до нервного срыва доводить помощников?» «Адептка Ритт», — Адепт донеслось раздраженно. «Не все же время на некромантов надеяться», — перебила я, подтаскивая к себе сумку с вещами. Но ведьму никогда не надеялся. Некроманты надежнее», — насмешливо ответил Василиск, вроде даже злиться перестал но я уже была при деле, а до меня в такие моменты достучаться трудно. Лучше даже не пробовать. Поэтому и отвечать не стала, и насмешку проигнорировала. Похлопала для начала бесёнка по щекам. Потом приподняла века, убеждаясь, что зрачок на свет реагирует. Достала нужные порошочки, смешала компоненты за долю секунды и поднесла его к носу. Секретарь вдохнул, закашлялся и сел на пол, цепляясь за мои плечи. «Милочка, вы как? С вами всё нормально?» Спросил он почему-то меня, хотя я собиралась задать подобные вопросы ему. «Я прекрасна, в отличие от вас». Я встала и протянула ему руку, чтобы помочь подняться на ноги. Он от помощи отказался и встал сам, держась за край стола и слегка пошатываясь. «Вы удивительная», — сказал он, растёкшись в широкой улыбке, но опасливо косясь на своё начальство. Я на всякий случай срочно порошки перепроверила. Вдруг компоненты приворотного под руку попались. Убедилась, что ничего подобного не произошло, и только тогда неуверенно улыбнулась в ответ. «Ну так что?» – вспомнила я, повернувшись к лицом к декану. «Оформите на меня отказную». «Тебе надо, ты ее оформляй», – равнодушно ответил Василиск и, снова вооружившись ручкой, стал делать пометки в своих бумагах. Обрадованная, я села напротив секретаря, который уже занял свое рабочее место и любезно протянул мне бумагу и ручку. И принялась за составление спасительного документа. Через пять минут я с гордым видом положила его перед деканом. Тот отвлекся от своей работы, взял в руку бумагу, прочитал и вернул мне, снова откнувшись носом в документацию. «А подпись поставить?» – растерянно напомнила я, держа в руках отказную. «А разве я говорил, что подпишу?» Не поднимая очкастых глаз, глухо спросил он. «А что, не подпишете?» Еще более растерянно уточнила я. «Нет, и не собирался». «А как же нарушение техники безопасности, срыв уроков, приворот?» Промямлила я, ничего не понимая. Он должен был с криком «Ура!» Подписать мне документ и избавиться навсегда. «А как же я отличница?» «Я не специально, и я не буду никого привораживать». Откровенно улыбаясь, спросил он, отняв взгляд от работы. И улыбка его показалась мне довольно-таки зловещей. «Да вы... да вы...» Нужных слов почему-то не находилось. «Да вы права не имеете!» «Чего я там не имею?» Усмехнулся декан. «Я даже не придумала, что ответить». Нервно прошлась по кабинету, судорожно сжимая в руке отказную, и попробовала еще раз. «Гордость, прощай!» «Подпишите, пожалуйста!» — очень вежливо попросила я, снова положив листок перед ним. А он смотрит на меня через очки, молчит и улыбается, не скрывая ехидства. «Пожалуйста!» — придвинув отказную к нему ближе, тихо попросила я опять. Он в ответ руки на груди демонстративно сложил и улыбаться продолжает, молча, издевательски. «Ты отказную-то, милочка, с собой забери», — негромко посоветовал Бесёнок со своего места. «Коллекцию Фергюса пополнишь. Он глядишь на радостях, то тебя в первый сектор переселит». «Вот уж радость немыслимая. В сырости жить под вечным ливнем. Этак я не ведьмочкой скоро буду, а в Кикимору болотную превращусь». Или того, гляди, лягушкой заквакаю. ну уж нет. Я там жить не буду. Сами живите, раз так нравится. Отказную со стола сцапала, но рвать не стала. Сложила аккуратненько и в сумку положила. Подпишет, никуда не денется. А сама на сумку села. Так же, как он руки на груди скрестила и ультиматум выдвинула. Раз отказную не подписываете, то я здесь останусь. Там мокро, холодно, грязно. Не хочу туда. «Думаете, у меня сила не хватит вас за дверь вынести вместе со всеми пожитками?» Спокойно ответил он. «А надо ли до этого доводить? Адепт карит От его спокойствия холодом веяло. Я даже в сумку покрепче вцепилась, но с места не сдвинулась. А он продолжил говорить, только нотки в голосе жестче стали. «С этого дня вы учитесь на моем факультете». «Посещаете учебные занятия с группой КМВ-198. Не прогуливаете, прилежно занимаетесь, живете там, куда вас поселили. Преподавателям не хамите и не забывайте, что я ваш новый декан. Иначе подпишу вам совсем другой документ. На отчисление. За этим дело не станет». «Надеюсь, мы с вами друг друга поняли». «Как уж не понять. всё поняла. Прямо в этот миг и поняла, что взорвать деканат – благое дело. Но тут заступничество пришло, откуда не ждали». «А что вы магистра о ведьмочках знаете?» – подал голос бесенок. «Они ведь правда в тепле и уюте жить должны. Им самой природы предназначено. Да и хрупкая она такая, только посмотрите». А вдруг под дождями да снегами простудится, заболеет и вечно на больничных сидеть будет? Никакой учёбы ведь не получится. Не жалко вам её?» Я притихла, реакции декана ожидая. Я жалость не люблю, но тут надежда на спасение появилась, поэтому бесёнку простительно. А вдруг проймут холодного ящера слова секретаря? «Я, Флипп, о ведьмочках знаю достаточно», – растягивая слова, ответил ему декан. «Болеть не будет. Но то она и ведьмочка. Других лечит и себя сможет. А тепло и уют при желании они где угодно сделать могут». Потом мне ободряюще улыбнулся. «Я верю в вас, адептка. Обустраивайтесь на новом месте. Вам там еще пять лет жить. Ужасного дня». «Не проняло, значит». Мне от его одобрения фальшивого еще хуже стало, но я так просто не сдамся. Сумку на плечо закинула, метлу в руку взяла и уже на пороге остановилась. Если уж вы, магистр Гаттер, так хорошо ведьмочек знаете, то должны понимать, что я не отступлюсь. Я к вам завтра приду и послезавтра. И каждый день ходить буду, пока не отпустите меня на мой родной факультет. «Я очень надеюсь, что у вас хватит ума этого не делать». Услышала я напутствие в спину и громко захлопнула за собой дверь. Далеко деканата не ушла, не смогла. Свобода казалась так близко, одна подпись гадская от нее отделяла. Да и не хотелось в палаточный городок возвращаться. Села на широкий подоконник и пальцем стала на стекле узоры выводить. «Ну как узоры? Слова матерные». Злость кипела, мстительные планы один другого краше ярко рисовались в моем воображении. За что? Вот за что мне все это? За то, что пробирку над огнем передержала? Несправедливость кругом. «Пссс!» – услышала я рядом. Оглянулась. Адепты всех мастей мимо как ходили, кто одиноко в лекции уткнувшись, кто в компании друзей, весело смеясь, так и ходят, на меня даже не смотрят. Кто-то настойчиво попытался привлечь моё внимание. Я головой во все стороны завертела. Кто это балуется? Псссс! Из-за широкой колонны появилась растрёпанная шевелюра с рожками. Секретарь взгляд мой поймал и пальцем к себе поманил, воровато по сторонам оглядываясь. Я ладонью слова матерной со стекла стёрла, с подоконника спрыгнула, вещи собой брать не стала и подошла к нему. «Меня зовёте?» – уточнила я, приближаясь. «Тихо ты!» Одними губами шепнул бесёнок, за руку меня схватил и к себе за колонну дёрнул от глаз посторонних спрятав. Я на него непонимающе посмотрела, а он мне опять шёпотом говорит. «Руку дай сюда». «Зачем это?» – спросила я и обе руки за спину спрятала. «Дай, — говорю, — не бойся. видимо ты или трусиха?» Ещё и дразнится. Мало было мне его начальника с сдёвками, а он тут ещё и на происхождение надавить решил. «Ведьма». Ответила я гордо и руку протянула. «Учтите, если что-то плохое сделаете, я на вас весь свой ведьминский арсенал и продемонстрирую, чтобы не сомневались в моей расовой принадлежности». «Милочка, как подумать-то так про меня смогла?» Укоризненно покачал он головой. Взял мою руку и надел на указательный палец колечко, которое тут же по размеру подошло. Золотое, красивое, с изумрудиком, как раз к браслету комплект. А пока я любовалась, Флип же шепотом говорил. «Не коже вам, милочка, по бушующим стихиям туда-сюда шастать. Вам и на практике нагрузок хватать будет. Вы место палатки своей хорошо запомнили? Представить сможете?» Я кивнула. «Не скоро ещё забуду, как бы ни старалась». «Замечательно», — обрадовался явно что-то задумавший Бесёнок. «Значит так, рассказываю. Сейчас берёте свои вещи...» Представляйте своё место жительства и поворачивайте колечко камнем вниз. Как повернёте, так там и окажетесь. Не придётся по всем секторам идти. А когда обратно повернёте, вернётесь прямо сюда, на то самое место, где я колечко на вас надел. Нравится? Ой, спасибо огромное, очень нравится. Я с восхищением смотрела то на колечко, то на бесёнка. А я с его помощью хоть куда могу попасть? Нет. С ожалением ответил он. Первое место назначения – это место, где я вам его надел, то есть здесь, а второе – то место, куда в первый раз его помощью перенесётесь. Так уж настроено ничего сделать не могу. Да мне всё равно нравится. Спасибо. В порыве радости в щёчку его чмокнуло, он заметно смутился, а я на месте подпрыгивать начала в ладоши хлопая. Очень уж не терпелось этот подарок в действии испробовать. Тем более, что палатку мне Джей обещал поставить, несмотря на мои протесты. Не все на этом факультете гады-то, оказывается. «Ладно, милочка, носите, не снимая. Нужная вещь». Махнул мне на прощание рукой Флип и пошёл обратно к декану. Я тоже задерживаться здесь не стала. Вещи с подоконника в охапку схватила, глаза зажмурила и повернула колечко.